Пушкин вспомнил про дуэль общего знакомого их офицера московского полка Щербачева, стрелявшегося с Дороховым, на который Щербачев был смертельно ранен в живот, и, жалуясь на боль, сказал Донзасу, «Я боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев?». Он напомнил также Донзасу и о своей прежней дуэли в Кишиневе с Зубовым. Во время дороги Пушкин в особенности беспокоился о том, чтобы по приезде домой не испугать жены, и давал наставление Донзасу, как поступить, чтобы этого не случилось, Амосов. Карета медленно подвигалась на мойку, к певческому мосту. Раненый чувствовал жгучую боль в левом боку, говорил прерывистыми фразами, и, мучимый тошнотою, старался преодолеть страдания, возвещавшие близкую неизбежную смерть. Несколько раз принуждены были останавливаться, потому что обмороки следовали довольно часто один за другим, и сотрясение пути ослабляло силы больного, Анненков. Дядя Лев Пушкин привел моей матери, Павлищевой, следующее, слышанное им на Кавказе, обстоятельства достоверность которого требует, однако, подтверждения. Будто бы Геккерен-старший в день поединка поехал к комендантской даче в наемной карете, а не в своей, опасаясь быть узнанным публикой. Затем приказал кучеру остановиться на не особенно далеком расстоянии от места поединка, выслал якобы на рекогностировку своего камердинера и, получив донесение последнего о страшном результате, отослал экипаж с этим лицом, для одного из раненых соперников. Сам же будто бы нанял проезжавшего извозчика, на котором и ускакал путями окольными, не желая подвергаться любопытным взглядам. Павлищев. Князь Вяземский с одним знакомым своим, Ленским, гуляя по Невскому, встречают старика Гекерна в извозчичьих санях. Их удивило, что посланник едет в таком экипаже. Заметя их, он вышел из саней и сказал им, что гулял далеко, но вспомнил, что ему надо написать письма, и чтобы скорее поспеть домой, взял извозчика. После они узнали, что он ехал с Черной речки, где ждал, чем кончится поединок. Пушкина, как более тяжелораненого, повезли домой в карете Геккерина. книги невяземская по записи Бартенева Дети Пушкина в четыре часа пополудни были у княгини Мещерской, дочери Крамзина, и мать за ними сама заезжала, Александр Тургенев, Нефедьевой. Все мы, его знакомые, узнали об общем несчастье нашим лишь тогда, когда уже удар совершился. Предварительно никому ничего не было известно. Он мне за несколько недель рассказывал только, что к молодому Геккерину он посылал такие записочки, которые бы могли другого заставить драться, но что он отмалчивался. После этого и свадьба совершилась. Узнав об этом, я предал совершенному забвению все прежнее. В ту самую минуту, когда из кареты внесли его раненого, я заехал к нему с тем... Это было вечером в восьмом часу, чтобы взять его к себе, что и прежде, по средам иногда я делал. Плетнев Теплякову, 29 мая 1837 года. Пушкин жил на мойке, в нижнем этаже дома Волконского. У подъезда Пушкин просил Донзаса выйти вперед, послать людей,